Арина Александрова, «Форева люблю», аннотация. Верите ли вы в теорию половин, а в то, что ваши души соединены друг с другом на века? Что если ваш союз благословен небесами? Когда мужчине и женщине суждено встретиться вновь, узнают ли их сердца друг друга? Это история о любви, чистой, нежной, прекрасной. Любви, которая не подвластны обстоятельства и время. Forever люблю.